Баслов с чрезвычайно серьёзным видом покорно склонил голову. Кейск посмотрел на часы и махнув рукой своим парням, направился к выходу. Баслов, Киванов и Везель двинулись вдоль ряда ниже, в которых сидели занятые своими делами дровортки. Каждый из них внимательно наблюдал за рядом цифр и символов.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 На конвейерной ленте были установлены в вертикальном положении тонкие чёрные стержни размером чуть больше указательного пальца. Матрицы для копирования сознания, сказал Весель. Верно, подтвердил Киванов. Точно такая же была у механика, которого мы разобрали на земле. Процессы изготовления базового программирования и тестирования матриц требуют самого тщательного контроля на всех стадиях. В некоторых случаях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 Он указал на место, где конвейер уходил под пол. Лабиринт — это еще не решение всех вопросов. И все же разгадка находится где-то рядом. И что ж, ты предлагаешь вырубить конвейер и спуститься по нему под землю? Ну, предположим, вниз-то мы спустимся. Вот только как потом выбираться будем? Дровартаки обложат нас в этих подземных коммуникациях, как зайцев в норе. Я пока еще ничего не предлагаю.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 «Продолжать работу!» — крикнул Баслов, развернув в их сторону ствол гравимета. На дровартаков произвело впечатление не столько угрожающий жест и голос Баслова, сколько оружие в его руках, которое до сих пор являлось неотъемлемым атрибутом контролеров, и они мгновенно выполнили команду. Из противоположного конца зала по коридору пробежали двое других контролеров и, не останавливаясь, выскочили на улицу. Случайно никто не заметил здесь запасного выхода, но всякий случай поинтересовался Баслов. Киванов и Везель молча покачали головами. Везель, наклонившись, подобрал выроненный убитым контролёром прибор и направил его поочерёдно на Баслова, Киванова, а затем и на себя. Всё время в светящейся ячейке горел один и тот же числовой индекс. Но стоило Везелю направить пульт на одного из операторов,